Вы только послушайте. Семён купил себе персидский ковёр. Ну, ну и? Так он теперь всех при входе заставляет обувь снимать? Так это понятно, ковёр персидский. Да, но висит он на стене. Народные рецепты. Если вы простудились, поставьте банки. Банку врачу, чтобы выписал вам больничный рецепт. И полбанки соседу, чтобы за лекарствами сбегал. Заблудился в лесу охотник, долго бродил по лесу, пока не вышел к дому лесника. Постучался, вышел лесник. Измученный и охотник попросил ночлега. Ну, ты, конечно, заходи ночью, но я тебя сразу предупреждаю. У меня нет ни жены, ни симпатичной дочери, с которой можно тайком переспать, как в анекдотах рассказывают. Ну, все, заходи. Да? Может, вы знаете, где тут поблизости Можно переночевать вызывает прислугу. Эм, -э, э -э, завтра ко мне приезжает теся. Mm -hmm. э -э, вот список ее любимых блюд. Mm -hmm. Понимаю, сэр. И если вы приготовите хотя бы одно из них, я вас с Милейсой немедленно уволю. <связь>